Глава 47. Про суровую читу и хозяев полевого роддома. В этом рассказе удивительным образом переплелись три истории родов, двое из которых у одной и той же женщины. Пришла как-то на прием, деловая, серьезная, совсем не восторженная первой беременностью, совсем уже в взрослом возрасте, очень спокойная дама. Казалось, что они с мужем долго шли к осознанному родительству, хорошо понимают, что роды должны проходить естественно и намерены с моей помощью обеспечить для этого все условия. Суховатая такая расчетливая позиция. Все-таки, на мой взгляд, слишком суровой она выглядела, чересчур. Обычно впервые беременные наполнены возвышенной энергией, нежностью, мечтами о будущем ребеночке, а тут ничего такого не наблюдалось. Женщина была хороша собой, но если так можно выразиться, без сантиментов. Природная привлекательность без какого-либо лоска и отшлифованности. Умное правильное лицо и полное пренебрежение ко всему остальному. Одежде, макияжу, ухоженности. Образ из советской эпохи. Красивая, сильная, даже некоторым образом мужественная. При этом холодно отстранённая, не ставящая целью понравиться. Когда я на родах увидела ее мужа, а до этого мы с ним не встречались, Удивилась еще раз, потому что он оказался точно таким же. Ни капли романтики. Причем рожала суровая девушка восхитительно, на самом высоком уровне окситоцинового наполнения. Отзанималась на моих курсах, умом, по-деловому, уловила верную волну, что и как нужно делать. И все вышло быстро и прекрасно, несмотря на то, что ей был уже под 40. Когда родился ребенок, особого восторга она тоже не проявила. «О, отлично, прекрасный, здоровый малыш у нас получилось». А через пару лет у них наступила вторая беременность. Я, помню про ее первые роды, которые длились от силы 6-7 часов, объяснила, сейчас надо действовать крайне аккуратно, чтобы не опоздать в роддом. Но, конечно, случилось все как на заказ. Когда началось, они гостили далеко за городом, минимум в 50 километрах от Москвы. Родовая деятельность стартовала резко и очень бурно. Сразу стало понятно, что надо ехать и как можно быстрее. Домкада более или менее долетели, а потом предсказуемо завязли. Летний пятничный вечер. Улицы забиты медленно ползущим транспортом. Дорожная обстановка очень тяжелая, обычное начало уикенда огромного мегаполиса. Резонно предположив, что передвигаться сейчас на своей машине удовольствие сомнительное, я взяла такси, рассчитывая в случае чего прыгнуть в метро. Доехав до третьего транспортного кольца, такси уперлось в огромную пробку на его внутренней стороне. Мои роженики тоже на нем застряли, нос внешний. Мы движемся, вернее, стоим, навстречу друг другу. Роды прут как из пушки, обстановка накаляется. Постоянно созваниваемся, и скоро становится ясно, ребенок вот-вот появится. За полсекунды соображаю. Сворачивать с кольца к роддому им уже нет никакого смысла, не доедут. Смотрю, где я, где они. Определяем с мужем потенциальный район пересечения, прокладываем в навигаторах маршруты. Не обращая внимания на выпученные глаза таксиста, вряд ли часто наблюдающего на заднем сиденье женщин в нижнем белье, переодеваюсь в акушерскую форму, не до приличия. Дорога каждая секунда. Скоро придется иметь дело с кровью и прочими физиологическими жидкостями. Складываю повседневную одежду в сумку, готовлю перчатки и все необходимое для принятия родов. Встреча происходит на пересечении Третьего кольца и Комсомольского проспекта. Мое такси разворачивается на развязке у Лужников — и подъезжает к их машине в нарушение ПДД, припаркованной у отбойника оживленной столичной трассы. Выскакиваю, бегу к маленькой фордовской трехдверке, где для того, чтобы протиснуться на заднее место, нужно откидывать переднее кресло. Моя девочка стоит там на четвереньках, держась за спинку переднего сиденья. Открываю дверь. По лицу и дыханию вижу, что она родит через считанные минуты. Извернувшись ужом, дотягиваюсь до промежности Так и есть, голова на выходе Уже со скоростью квантового компьютера вычисляю Кто из знакомых живет рядом? Звоню Первая не берет трубку Второго нет дома третий вернутся только через час Озарение Буквально в паре минут отсюда живут мои друзья Которым, как ни забавно, примерно через месяц тоже со мной рожать Набираю «Витя, вы дома? Можно мы сейчас приедем? Экстренная ситуация, ЧП» Ошарашенный Витя «Да, конечно, а что случилось?» «Жму отбой, некогда объяснять, ничем. Намекаю мужу не стесняться с педалью газа. На ходу умоляю, «Дорогая, только не тушься, просто дыши». Подлетаем к огромному генеральскому дому на Фрунзенской набережной. Со всеми предосторожностями выгружаем роженицу в сильнейших схватках. Поднимаемся на 14 этаж, вваливаемся в квартиру Вити. Его глубоко беременная жена с выражением искреннего ужаса на лице скрывается в дальней комнате. Она ждет первых родов. Втискиваемся в ванную, девочка садится на корточки и рожает мне в руки. С момента нашей встречи прошло 17 минут. Потрясающие роды. Затем мы выбрались из ванны и разместили родильницу на диване, подстелив под нее все возможное, чтобы ничего не испачкать кровью и прочими неизбежными в родах выделениями. Родили плаценту, И прожили все события плюс пару часов после родового периода. Двигаться куда-либо раньше не имелось ни смысла, ни сил, ни желания. А потом ребята попили чаю и поехали себе потихоньку домой уже втроем. Само собой, перед этим я убедилась, что все в порядке, матка сократилась, женщина не кровит, ребенок в норме. Вот такое насыщенное время мы провели в квартире Вити и его жены на последних неделях беременности, любезно предоставивших свою гостиную, для родов незнакомой им женщины в качестве походного варианта роддома. А мои старые клиенты опять удивительно по-деловому, спокойно и собрано родив второго, столь же спокойно и собрано, отбыли в увеличенном составе. Муж снова оказался на высоте. Никакой паники. Жена вообще красотка. Ни истерики, ни страданий, ни криков, ни страхов. Даже в таких нестандартных обстоятельствах. В истинном прекрасном значении слова «земные», нормальные люди. Наверное, именно так раньше и рожали. Просто, обыденно, относясь к этому как к обычному бабьему делу — родить ребенка, а не к какому-то там запредельной тяжести, труду, смертельно-героическому подвигу или немыслимому хоррору из разряда упорно нагнетаемых медиа и всем социумом ужасов. А вот роды у хозяев квартиры, подаривших моей суровой паре краткий приют, вышли, увы, совсем невеселыми. В воображении Витиной жены после увиденного невольно сложилась примерно такая картина родов. Врываются какие-то люди, несутся в ванную, через пять минут выходят оттуда с ребенком, а через пару часов они уже в норме и побежали дальше. Безусловно, роскошная, но серьезно дезориентирующая картинка. Начавшиеся через месяц роды оказались трудными и длинными. Тянулись и тянулись на не самых сильных схватках без внятной динамики. Мы вяло доползли до полного открытия, где и зависли окончательно. Плод не опускался. Убрали пузырь, который на данном этапе стал откровенно мешать, после чего честно и долго ждали еще. Потом попробовали поставить капельницу, но ребенок так и не вошел в костный таз, будто категорически отказываясь появляться на свет. Типичный диагноз — клинически узкий таз. функциональные, то есть именно в данных родах, несоответствие головки плода и таза матери. Роды закончились кесаревым сечением и большим разочарованием рожеников и в самом процессе, и в результате, и во мне. Ребята остались в огромной обиде. Они так долго жили в моей идеологии, рассказах, в моих образах родов, как яркого, феерического праздничного события. И в глазах Витиной жены и самого Вити — я разом превратилась в обманщицу, наобещавшую небо в алмазах, которая в их действительности и восприятии оказалась той самой преисподней, в красках, описываемой большинством не умеющих и не желающих учиться рожать, хотя уж они-то вроде учились. Я утешала их, как могла, много раз объясняла, повторяя снова и снова, что родовая деятельность вышла слишком слабой и недостаточной для естественных родов, Что итоговое кесарево стало законным, честным, что их никто не обманул, и ребенок действительно не мог опуститься, что в некоторых случаях с природой не поборешься, и есть вещи сильнее любой воли и любых усилий. Но ничего не помогало. Те самые издержки профессии, когда на тебя возлагают ответственность даже за то, за что ты отвечать ну никак не можешь. Через год Витя будто в догонку, написал обидные слова. как он на меня злится, как узнал, что их друзья на Бали рожали три дня, и все ждали, и они все-таки родили самостоятельно. Конечно, очень хотел спросить, на каком именно этапе ждали, из какого момента все это вообще считалось родами. Одно дело, когда люди живут в предвестниках, думая, что рожают, и все такие из себя герои мужественно выдержали аж три дня. Провести же три дня с ребенком, застрявшим перед входом в костный таз, Физически нереально. Нет, в принципе, можно, конечно, но в таком случае кто-то умрет, то и все. Но и наверное, представлялось, что так бывает. Взгляд безнадежно-дилетантский. Но не спорить, не выяснять подробности, ни тем более объяснять все заново я уже не стала. Зачем, если тебя не хотят слышать? Понимаю их разочарование и обиду, но в той ситуации и вправду ничего не могла сделать. слепая природа выбрала для естественного отбора именно их ребенка. И хвала небесам, что есть медицина, которая его спасла, потому что теперь на свете живет еще один здоровый мальчик, который при обычном ходе событий просто погиб бы там внутри. Уверена, что везде оставалась честной, что для меня главное. И не мне судить, как это видится со стороны.